Оттянет от бока. Павел Иванович постарается, покричит, Ногами потопчет, а уж постарается. Славный господин обходительный, Дай бог ему здоровья. Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры И начнет чертей перебирать. Как? Почему такое? — закричит. Почему не вовремя приехал? Не что я собака какая, Чтоб цельный день с вами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 Особливо ты, Гришка, давно тебя знаю. Небось, раз в пять в кабак заезжал. А я ему, ваше высокоблагородие. Да не, что я злодей, какой Ирин нехристь. Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать. Что вы, помилуйте, чтобы им пусто было кабакам этим. Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги. Павел Иванович... «Ваше высокоблагородие! Благодарим вас все покорно! Простите нас, дураков, анафимов Не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, Ножки свои в снег марать!» А Павел Иванович взглянёт, а так словно ударить захочет и скажет, «Чем ноги-то бухнуть, ты бы лучше, дурак, водки не лопал, до да старуху жалел, пороть тебя надо!» истина пороть павел иванович Побей меня бог пороть а как же нам в ноги не кланяться ежели благодетели вы наши отцы родные ваш высок благородие верно слово вот как перед богом плюнете тогда в глаза ежели обману как только моя матрена это самое выздороветь станет на свою настоящую точку то все что соизволите приказать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 возвратить старухи ее прежний взгляд. «Ты же на того!» — бормочет он. «Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори, никак нет! А я тебя не буду больше бить! Вот тебе крест! Да не, что я бил тебя по злобе! Бил так! Зря! Я тебя жалею! Другого бы и горя мало! А я вот везу, стараюсь, и метет-то метет!», -то метет.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 — Ну и дура, — вормочет токарь, — я тебя по совести, как перед Богом, а ты того, ну и дура, возьму, вот и не повезу Павлу Ивановичу. Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается. Страшно. Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху,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 Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный день. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. — Панихидку вы, братцы, по старухе! — говорит он. — батюшки вы сказать. — Ладно, ладно, лежи уж, — обрывает его чей-то голос. — Батюшка Павел Иванович, — удивляется токарь, видя перед собой доктора.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 простите великодушно еще бы годков 5-6 зачем лошадь то чужая отдать надо старух хо хранить и как на этом свете все скоро делается ваш высокородье павел иванович подсигарчик из карельской березы наилучший крокетик выточу. доктор машет рукой и выходит из палаты. токарю аминь